Глава 11. Коса. Я поднял лежащую на полу косу. Не знаю почему, но после того, как я пригвоздил ею к полу мага, внутри появилось чувство привязанности. Наверное, странно испытывать его к куску дерева и стали, но сейчас я лучше буду рисковать, гуляя по городу с замотанной в тряпке железкой, чем пойду куда-то без нее. «Спокойствие и безопасность, ради них люди способны на многое. Итак, моя скрытность почему-то не прятала меня, зато позволяла моему оружию проходить сквозь другие предметы. Следует ли это из описания? Точно нет. Я даже еще разок перечитал его». «Вы можете прятать от мира себя, а также элементы вооружения на срок до 60 секунд в день». «Ну вот, ничего подобного». Я поднял косу, активировал скрытность и попробовал коснуться лезвием кровати. Как и тогда в норе, оно без каких-либо визуальных эффектов прошло насквозь, чуть не заставив меня потерять равновесие. С одной стороны, неплохой прием, а с другой, потребуется определенная сноровка, чтобы правильно его использовать. Вот только можно ли полагаться на то, что не контролируешь и не понимаешь? И сейчас я говорю как раз об этой способности. А будет ли она вообще наносить урон врагам? Или все атаки будут проходить насквозь, и мне надо будет учиться вовремя отменять этот навык? А вдруг оружие застрянет во время боя, и я его лишусь? Пропущу рывок, не успею заново активировать, и все. Если противников будет больше, чем один, то мне конец. По стене в этот момент пробежал таракан. «Да, в этой гостинице, конечно, не спрашивают лишнего, но условия жизни весьма сомнительные. А что, если прекратить ныть и снять хотя бы часть вопросов по моей силе?» Скрытность еще действовала, так что я быстро подошел к стене и тыльной стороной косы попробовал хлопнуть по маленькому рыжему паразиту. Я был готов к тому, что мое оружие пройдет насквозь, но нет, я всего лишь раздавил таракана». Мелькнула мысль, что я испортил навык, но стоило его применить чуть правее, как коса тут же погрузилась в стену. Вот оно. Значит, скрытность позволяет ей преодолевать только не живые преграды, а с плотью, кровью и костями, скорее всего, придется разбираться уже мне. И это была не единственная моя победа. В тот самый миг, когда я раздавил таракана, описание скрытности немного изменилось. Повезло, что эти строчки были все еще открыты, и я смог отследить их реакцию на соприкосновение, пусть и с таким маленьким, но все-таки врагом. «Ваше тело недостаточно совершенно, чтобы выдержать режим скрытности, эффект отменен. Ваше оружие превосходит уровень противника, эффект трансформирован». Всего две фразы, но насколько же все сразу стало понятнее. Первая правда звучит обидно. Не знаю, как и почему, но моя же собственная способность признала меня непригодным для ее использования. Получается, я в прошлом был довольно крутым типом, раз сейчас не могу воспроизвести явно не самое сильное умение из своего былого арсенала. А что будет дальше, когда мы зачистим десять нор? Я получу еще кучу навыков, которые будут мне не по зубам, или наоборот... Это достижение позволит мне сбросить часть сдерживающих меня оков. Жаль, что заранее наверняка ничего и не скажешь. Тут от мысли меня отвлекла еще одна идея. Выскочив из комнаты, я пробежал мимо ругающихся шепотом Олеси и тени, и схватил со стола вилку, врубил скрытность и стукнул ею по стене. Как я и думал, только зубчики погнулись, а проходить сквозь препятствия обычный столовый прибор даже и не подумал. Выходит, мне с моим путем тени жутко повезло, что из прошлого мне досталась коса, позволяющая хоть как-то использовать положенный мне как убийцам монстра арсенал. Что ж, теперь я буду таскать эту железяку с собой, не просто повинуясь непонятным инстинктам, а по вполне реальным и понятным причинам. Надо будет только чехол для нее найти, посимпатичнее, а то мало ли куда придется ехать, могут и вопросы возникнуть. Кот! Опять Олеся зовет меня этим именем. Впрочем, пусть, я не против. Мы тут успели выполнить твое первое задание, проверишь? А эта парочка, оказывается, тут не просто сидела и ругалась, они еще и делом занимались. Я присел рядом с карликом и скелетом и принялся рассматривать разрисованную ими карту. На ней были отмечены все 32 две норы, о которых, благодаря памяти скелета мага, вспомнила девушка. Часть при этом была помечена крестиками, другая часть молниями, и лишь четыре, я еще раз пробежался взглядом по карте, оказались чистыми. «Что за значки?» Они явно ждали этого вопроса. «Крестики — это федеральные норы, вроде той, что принадлежит железной дороге. Низкий уровень монстров, можно попасть за деньги. Молнии — это крупные норы» которые удерживают не потому, что оставили их для тренировок, а из-за того, что на самом деле не смогли их зачистить. Все контролируется корпорацией Медея. «А пустые отметки?» Я спрашиваю и, кажется, уже знаю ответ. «Это норы, о которых никто не знает». Олеся довольно клацнула челюстью, и я с ней согласен. Это повод для радости. «Одно дело светить свои способности и делать что-то на глазах у людей», и совсем другое — сразиться с монстрами самостоятельно и без всякого пригляда. Конечно, так есть шанс наткнуться на серьезного противника, но со способностями карлика и мага, уверен, мы как-нибудь сумеем отступить. А там набьем руку, и можно будет замахнуться на что-то посерьезнее. Жаль только, что неоткрытых нор так мало. Даже нужный десяток, увы, не набирается. «Есть еще кое-что», На этот раз заговорила тень. «Пока мы сверяли информацию по адресам, узнали, что информацию о новых норах можно продать. Правительство платят деньгами, медевцы обещают чим в своей структуре. Я подумал, что если мы будем с ними в итоге контачить, еще один козырь будет не лишним». «Это точно!» Я потрепал двойника по плечу, и, черт побери, сделал это искренне. Еще пару часов назад мне казалось, что наш отряд больше подошел бы для комиксов, чем для реальной жизни, а вот прошло всего ничего, и мы уже сработались. Я даже начинаю думать, что у нас есть шансы во всем разобраться и со всем справиться.